104. Июль 9. -е. Когда волны тяжких внешних явлений устремляются на вас, можно уклониться от них, удалившись в свою внутреннюю крепость, в цитадель Духа. Дух неуязвим, несокрушим и бессмертен. Сколько оболочек он уже сменил за время жизни своей на планете, сколько было рождений, жизней, смертей, сколько различных условий. Сколько опасностей, болезней, счастливых и несчастливых сочетаний земных обстоятельств. Сколько племен, родов, народностей. Поистине разнообразна жизнь. И часто яро противоположно сочетание комбинации внешней среды. В понимании этого можно найти утешение и защиту от самых превратных обстоятельств. Ибо кончается все в этой жизни, конечной земной. Уявляемый в очередном воплощении. Но как орел в Поднебесье поднимается над землей, так и дух человека может подняться над отдельной жизнью и увидеть начало и конец, связанный с миром надземным, куда переходит он, сбросив тело. Бессмертную, перевоплощающуюся триаду человека ничто не может уничтожить и никто. И когда очень тяжко и условия земные становятся невыносимыми, сознание можно переносить в нее и в ней находить и утверждать равновесие Духа, ибо камень вечного основания жизни созидается в ней и на ней. Все приходящее в этой жизни земной. Даже солнце придет и луна, но Дух не придет никогда, ибо вечен. Так временные и вечные в человеке живут, и сознание может обосновываться или на временном, или на вечном. Собирая и накапливая элементы вечного, утверждает уже здесь, на земле, бессмертную сущность свою человека, бессмертную триаду свою, являющуюся цитаделью, обителью духа. Надо лишь приходящую природу внешнего мира понять и временность всех, каких бы то ни было земных условий, окружающих человека. И надо понять, что ничто не принадлежит ему, и что не наше ничто. Все дано только на какой-то срок. И все, что имеем из жизни нашей, уйдет, чтобы новым смениться, давая возможность расти и учиться и приобретать новый опыт и знания Без этого понимания жизни земной не может быть освобождения от власти над сознанием условий ее приходящих. И когда волны внешних явлений яро устремляются на сознание, в общении и слиянии с высшей бессмертной триадой своей можно найти равновесие, и спокойствие, столь нужный духу. В спокойствии есть свинец духа, а равновесие — собирание утверждения огненной мощи внутри. Следует никогда не забывать, что никто и ничто не устоит против равновесия, но силы его не от мира сего, но выше, не с глубины духа исходит она, мощно преодолевая хрипоту человеческой немощи. Равновесие утверждая, силу бессмертной триады своей в жизни земной утверждаем.